Ленни и Марго счастливы. Мой первый день в рядах 80-летних был полон сюрпризов. Ноги устали не больше обычного, голова не посидела. Мне еще предстояло полюбить запах лаванды, я не носила носовых платочков в рукаве. В жизни не обедала в кафе «Марк энд Спенсер» и не показывала незнакомцам в автобусе фотографии внуков. Однако же сидела среди своих 80-летних одноклассников в розовой комнате, приготовившись рисовать. Пиппи снова переставила столы, на этот раз сгруппировав их по четыре. Я сидела рядом с Марго, напротив Уолтер, садовник на пенсии, седой и румяный, как садовый гном, и Элси с коротко стриженными серебристыми волосами, в черной шале из пашмины, изящно наброшенной на плечи. Не дать не взять, редактор модного французского журнала. В четверке за соседним столом я видела наших соперников, ведь там сидели настоящие 80-летние, одетые в практичные пижамы разных пастельных тонов, тогда как у нас за столом собрались Гном, редактор журнала, Липовая 80-летняя» и Марго. Если будет соревнование, а я очень на это надеялась, мы без сомнения победим. За окном темнела мокрая больничная парковка. Вялый дождик моросил на людей, бежавших, пригибая головы к паркоматам и защищавшихся зонтами от неуловимого ливня. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз была под дождем, и задумалась на секунду, удастся ли уговорить новенькую медсестру вывести меня на парковку, когда дождь начнется в следующий раз. А еще лучше, если мы пойдем в душевую, я останусь в одежде, а она будет изображать дождь. Поливать меня может даже из двух лейк сразу, сделав самый слабый напор. Мне бы хотелось, сказала Пиппа, закатывая рукава цветастой блузки. Чтобы сегодня мы с вами подумали о счастье и изобразили кистью или карандашами мгновение наших счастливых воспоминаний. Сначала расскажу о своем». Она присела было на край стола, но быстро встала. Стол оказался высоковат. Я очень люблю вспоминать, как мы гуляли однажды с моей семьёй и нашим старым псом. Это было где-то перед Пасхой, но день выдался на удивление жаркий. Дедушка тоже гулял с нами. Мы шли все вместе по залитой солнцем просёлочной дороге. Так и знала, что вы собачница, выпалила я неожиданно для самой себя. Заулыбавшись, Пип пощёлкнула колпачком маркера. Так вот, продолжила она, Из этого воспоминания я могу изобразить, например, ряд деревьев вдоль проселочной дороги. С людьми сложнее, поэтому если хотите закончить картину сегодня, за людей браться не советую. Зато можно нарисовать лучи солнца, прорезающие листву. Она говорила и одновременно делала набросок. Просто рисунок на маркерной доске, а все равно выходило здорово. А если вас больше интересуют предметы, можно изобразить поводок нашего старого пса. И даже его затылок. Пожалуй, будет неплохо. Пипа сделала рядом с первым наброском второй: рука с поводком, затылок пса и мохнатые уши. Казалось, она мне голову морочит. Ее наброски были так хороши, я в жизни ничего подобного не нарисую. Я записала диск на тему этой недели. Пипа включила CD-плеер, преодолевший барьеры пространства и времени, голос Джуди Гарлинт. поющий но будь же счастлив зазвучал у нас в ушах Увидев, что все вокруг принялись рисовать, я ощутила жар в груди. Уолтер взял карандаш и принялся за эскиз. Да, у него были руки садовника, обвисшая кожа на суставе указательного пальца, зеленые пятна под ногтями. Наморщив лоб, Уолтер с нажимом водил карандашом по бумаге. Какое, интересный самое счастливое воспоминание он рисует. Может, день, когда загадал желание и превратился из садового гнома в человека. Элси рисовала черной краской длинные полосы. Марго же так легко водила карандашом по бумаге, что получался не рисунок даже, а призрак рисунка. А мое полотно оставалось белым. Я не знала, что рисовать. Когда все вокруг успешно справляются с заданием, а ты нет, чувство возникает хуже некуда. Место себе не находишь, прямо как в школе. Сначала Марго изобразила глаз, невероятно живой, прозрачный и в то же время будто бы сияющий. Меня не рассердило, что она так хорошо рисует. Я смотрела, как зачарованная. Марго запечатлевала то, а вернее того, кого за 83 года жизни была счастлива видеть больше всех. Затем появились ручонки. Одна свернута в кулачок, другая рожата и протянута к нам. Животик был прикрыт одеялом, А из-под желтой шапки торчали волосенки. Но с пуговкой тоже получился совсем как настоящий. Не верилось даже, что Марго рисует по памяти. Она глядела на рисунок ласково, будто этот малыш лежал перед ней на столе, гукол брыкался, смотрел на нее, изучающий большими глазами, а она смотрела на него. Марго закончила, вышла бесподобно. Только цветные карандаши и все. Она подрумянила щеки, затушевала одеяло нежно-голубым. Потом отложила карандаши и смахнула, не думая, наверное, что я вижу, слезу с нижних ресниц. "Это мальчик?" спросила я. Она кивнула. "Как его зовут?" «Дэйви». В комнату ворвался счастливый Фарелла Уильямса, и я взялась за кисть. Позже я узнала, что это принципиальная ошибка работать красками, не сделав прежде набросок карандашом. Но мне было все равно. Я вспомнила нечто счастливое, и должна была это запечатлеть. Я рисовала возникшее передо мной воспоминания и рассказывала Марго историю. Эрибру, Швеция, 11 января 1998 года, Ленни Петерсон, 1 год. В это воспоминание я возвращаюсь часто. Мой первый день рождения. Мама заплела мне волосенки, закрепила на макушке заколкой с мини-маус. Я вижу это не сама, а через видеокамеру, которая обрамляет в кадр мое лицо, а я тем временем показываю пальцем на людей предметы и издаю нечленораздельные звуки, пока еще ни слова. Я сижу у отца на коленях и смотрю на него, задрав голову, как на луну. Он беседует с неизвестным, который снимает на камеру, и одновременно раскачивает меня на ноге и стороны в сторону. Я пофыркиваю от удовольствия, а он надо мной смеется. Затем поворачивается ко мне, говорит что-то, в записи его слов не разобрать. А я в ответ, показывая на стол, кричу: «Дя!». Дневной свет еще льется в окна, но кто-то гасит люстру, и светящийся торт с единственной свечой движется из кухни в гостиную, озаряя лицо мамы. Она ставит торт на стол передо мной и целует меня в макушку. Потом отходит, встает позади нас с отцом, будто бы не совсем понимая, что делать дальше. Говорит мне одними губами: "С днем рождения, Ленни". На английском, а его мама использует лишь в случае крайней необходимости. Отец держит меня за руки, чтобы я не обожглась, дотянувшись до свечи. В этом месте запись обычно заедает как раз когда все хором начинают петь: "Я мурулива, я мурулива, я мурулива, 100th yo" Явиска хонлива, явиска хонлива. Явиска хонлива у хондрета ее. Что означает? Пусть живет она, пусть живет она. Пусть живет она сто лет, будет жить она, будет жить она, будет жить она сто лет. Повзрослев, я поняла смысл этой песни, которую в Швеции поют и С тех пор она наводила на меня грусть. Я не знала ни одного человека, дожившего до ста, и не думала, что сама доживу. И каждый год, когда друзья и родители пели эту песню, мне становилось грустно, ведь они воспевали то, чему на самом деле не бывать. Они надеялись на невозможное, и я их подведу. А на видеозаписи я задув первую в своей жизни именинную свечу, и съев кусочек глазури с ложечки, протянутой отцом, выглядел такой счастливой, потому что знать не знала, о чем поется в песне.